чувствуя, каким овладевает ярость. Но осмелится... Осмелится явиться сюда. «Прими мои самые искренние соболезнования, дружище!» — проговорил Люлю Моблан. И два старика, чьи финансовые махинации погубили здорового, полного смелых замыслов и надежд человека, пожали друг другу руки, затаив ненависть в душе. «Знай, я сдеру с тебя шкуру, я уничтожу тебя. Можешь не сомневаться», мысленно клялся Ноэль Шудлер, пристально глядя в бесцветные глаза Моблана. С на Веню Мессины Двигались в молчании. Опустив вуаль, баронесса Шудлер не переставала плакать, Время от времени судорожно всхлипывая. Старый Зигфрид дремал. Но был погружен в свои мысли. Он ни с кем не говорил или лишь вытирал платком шею все еще испуганные. Дети совершенно растерялись в этой непривычной тишине, нарушаемой лишь рыданиями, очутившись среди упорно молчавших людей в накрахмальных манишках и травных платьях, они даже не решались поднять глаза друг на друга. Всем, и взрослым, и детям, Показалось, что особняк стал каким-то иным. Даже воздух здесь был не тот, и голоса звучали не так, как прежде. Размеры комнат и те словно изменились. Впервые бросилось в глаза, что ковры местами изъедены молью. «Постойте. Когда переставили этот столик?» просил Ноэль. «Но его никто не трогал с места», — ответила баронесса, поднимая на мужа заплаканные глаза. Она вдруг почувствовала себя одинокой и старой женщиной, у которой уже не будет ничего радостного в жизни». Скорб ее не смягчится вовек. — А я говорю, он стоял у другой стены, — настаивал Ноэль. — О, это было так давно, когда мы только поженились. Баронесса громко вздохнула, потом воскликнула. Но как все это могло случиться, Ну, Эль, может быть, у него было какое-нибудь тайное горе, о котором он молчал? Может быть, мы не пришли ему вовремя на помощь самоубийство. Больше, чем любая другая внезапная смерть, вселяет в близких чувство вины перед покойным. Все обитатели особняка и хозяева, и слуги ходили с виноватыми лицами. Даже дети спрашивали себя, не разгневался ли на них Боженька за то, что они затеяли игру в похороны. Но ничего не ответил уже жене и отвернулся. Он прошел в кабинет, обитый зеленой кожей, и заперся там. Раздевая Зигфрида, Жереми увидел какое-то пятно на его старчески бесформенной ноге, покрытой густой сетью вен и напоминавший засохший корень. «Боюсь, господин барон, что у вас растет мозоль», — сказал он. «Приятная...»